Глава двадцать шестая. Лена. «Лен, приезжай на выходные с девочками ко мне на дачу», – предлагает Андрей. «Родители давно не видели малышек, да и ты отдохнешь», – подмигивает. «Мы по-прежнему сидим за столом. Я положила старому другу новую порцию плова. Себе налила вкусный чай, достала конфеты. Хоть сейчас можно спокойно скушать несколько штук». А то, когда Эля и Оля рядом, это сделать просто невозможно. Я малышкам обещал показать, как нужно рыбачить. Потом баньку затопим. Продолжает соблазнять змеи-искуситель. Слушаю его и улыбаюсь. Баня, речка, рыбалка. Пойманная рыбка отправится в коптильню. А мама Андрея затопит самовар на дровах. Достанет свои пироги. Красота! Эх, Андрей! «Ну ты и зараза, ведь знаешь, на что надавить!» У Измайловых на даче прекрасно. Большой двухэтажный дом, ровный газон, по которому даже если вслякоть пройтись, то не испачкаешься. Бассейн с подогревом, добродушная собака, которую девочки обожают. Куча игрушек и множество интересных для малышек вещей. Андрей души не чает в своих крестницах и делает все, чтобы они никогда не поняли, Что это значит жить без отца? Я же ему в этом всячески способствую. Да согласна я, смеюсь, согласна. Мужчина довольно улыбается. Кладет в рот новую порцию плова. Продолжает с наслаждением есть. Все же, все же, как хорошо, когда есть такие надежные мужчины на свете. Не то, что некоторые. Мысли о Тамире опять крутятся в голове. И зачем он только вновь появился в моей жизни? Не просто появился, а настойчиво в нее лезет, словно не понимает, что его предательству прощения нет. Проводив Андрея, я закрываю дверь и отправляюсь в кровать, чтобы всю ночь проворочиться с боку на бок в мыслях о бывшем муже. А на утро встать с больной головой, настроение ужаснейшее, и даже два улыбающихся счастливых личика его не поднимают. Косточку хочу», – заявляет Олечка. «Ням-ням», – с лукавым взглядом вторит ей сестра. Они только проснулись и уже требуют завтрак. Вот что значит растущий организм. «Доброе утро мои проказницы! По очереди целую девочек, получаю порцию любви в ответ. Малышки льнут ко мне, повисают на шее, на сердце становится тепло и хорошо. Материнство...» «Это прекрасно. Даже с учетом всех трудностей, через которые приходится пройти. Атамир никогда о них не узнает. Он недостоин, чтобы становиться их отцом. У моих дочерей уже есть папа. И это явно не тот, кто вышвырнул нас из своей жизни». «Вы снова раскидали конструктор?» Печально вздыхаю. «Не наступить бы, а то от боли до потолка подлетишь. Сейчас пойдем варить кашу». Беру их за ручки, веду в ванную комнату. Но сначала нужно почистить зубки. Смотрю на часы. Нужно поторопиться. Мне выходить через 15 минут. А я до сих пор в пижаме по квартире хожу. И не позавтракала даже. Раздается звонок в дверь. Няня. Оставляю малышек умываться. Бегу в коридор. Не глядя, открываю дверь и застываю в полнейшем шоке. Тамир?